Глава 7. Столичный полис Новгорода-4, вернее его окраины, встретили нас тем специфическим ароматом цивилизации, который после джунглей казался одновременно родным и чужеродным. Транспортник опустился на бетонную площадку, когда местное время перевалило за полночь, но огни города не гасли, тысячи окон мерцали, как созвездия, упавшие на землю и застрявшие в бетоне. Ангары охранных род планетарной обороны располагались на краю искусственного плато, где город боролся с наступающими джунглями. Массивные бетонные коробки, способные укрыть технику от дождей и местной фауны, теперь должны были приютить то, что осталось от тринадцатого штрафного – 200 с небольшим человек из почти 600. Остальные либо остались лежать в грязной грязи у карьера, который мы все-таки покинули, либо сейчас боролись за жизнью в медицинских регенерирующих капсулах, разбросанных по госпиталям столицы. Местные вояки встречали нас так, как встречают прокаженных в средневековой деревне, с брезгливым любопытством и плохо скрываемым страхом заразиться. Сержант у входа, чистенький, с иголочки, в форме без единого пятна, смотрел на наши обгоревшие, залатанные сваркой бронескафандры с выражением человека, которому поднесли к носу дохлую крысу. Его взгляд скользнул по нашим лицам, грязным, усталым, с тем особым отпечатком, который оставляет близость смерти, и быстро отвернулся. «Штрафбат сюда!» — бросил он, махнув в сторону дальнего ангара. «Не шляться по территории, не трогать технику. Отбой в 23.00». Толик хмыкнул рядом со мной. «23.00, уже час как прошло, умник!» Сержант дернулся было что-то ответить, но встретился взглядом с крохой, который просто стоял и смотрел. Не угрожал, не хмурился. Просто смотрел своими маленькими глазками из-под нависших бровей. Сержант сглотнул и решил, что у него срочные дела в другом месте. Ангар внутри оказался еще и депрессивнее, чем снаружи. Голый бетон, ряды армейских коек, единственная лампа под потолком, дающая больше теней, чем света. Мы разберелись по углам, каждый выбирая место по вкусу. Капеллан устроился у стены, откуда просматривался вход. Старая привычка разведчика. Мэри заняла койку в углу, откуда можно было контролировать все помещение. Тойлик плюхнулся на первую попавшуюся и сразу начал стаскивать в себя ратник, морщась от запаха собственного тела. Я тоже только успел скинуть с себя бронескафандр, когда двери ангара распахнулись с грохотом, от которого эхо прокатилось под высоким потолком. В проеме маячила знакомая фигура, папа собственной персоной, и потому как он слегка покачивался, держась за косяк, стало ясно. Сержант уже успел отметить благополучное прибытие на новое место службы. Васильков, Жгутиков, Капеллан. Его голос гремел, отражаясь от стен. И вы двое, как вас там, живо за мной. Он махнул рукой в неопределенном направлении крохи и мэрии, едва не потеряв равновесие. Алкоголь делал папу не мягче, а просто громче, если такое вообще было возможно. — Куда это? — спросил Толик, натягивая ботинки. — В офицерскую столовую. Папа ухмыльнулся, и в этой ухмылке было что-то почти человеческое. Полковник приказал привести героев в дня. Празднуем, что живы остались. Офицерская столовая располагалась в соседнем здании, низком, приземистом, с окнами, светящимися теплым желтым светом. Еще с улицы доносился шум голосов, звон стекла, чей-то хриплый смех. Папа провел нас через служебный вход, и мы оказались в помещении, которое разительно отличалось от спартанской обстановки ангара. Длинные столы были заставлены бутылками. От стандартной армейской водки до чего-то в пыльных бутылках с неразборчивыми этикетками. Воздух висел сизо-пеленой от табачного дыма, смешанного с запахом жареного мяса, и пролитого алкоголя. За столами сидели офицеры, наши и местные, перемешавшиеся в пьяном братстве, которое возникает только после третьей бутылки. Кнутов оседал во главе стола, вид у него был необычный. Я никогда не видел полковника пьяным, даже слегка веселе. А тут он откинулся на спинку стула, расстегнул верхние пуговицы кителя, и на его обычно каменном лице играла кривоватая, но искренняя улыбка. Механическая рука держала стакан с такой осторожностью, словно это был хрустальный бокал, а не граненная армейская посудина. Когда он нас увидел, улыбка стала шире. «А вот и они, герои дня! Идите-ка сюда!» Он поднялся, чуть покачнулся, но удержался, и обвел рукой зал». «Господа офицеры, позвольте представить, вот те самые люди, которые вытащили нас буквально за шкирку с того света». Реакция была смешанной. Наши офицеры, те немногие, что остались, подняли стаканы с искренним одобрением. Местные смотрели с любопытством смешанным с недоверием. Для них мы все равно оставались штрафниками, отбросами, которым просто повезло. Кнутов не обращал внимания на нюансы. Водка делала его разговорчивым. «Вот этот!» — он ткнул в меня механическим пальцем. «Рядовой Васильков. Придумал использовать матку Богомолов как радиопередатчик. Вы можете в это поверить, мальчишка?» Кто-то из местных майоров присвистнул, То ли от восхищения, то ли от недоверия. Кнутов продолжал. «А эти?» — он обвел рукой остальных. «Лучшая команда, которую можно пожелать в аду. Старшина, разведчик старой закалки. Жгутиков, тебя я не знаю. Кроха». Он запнулся, пытаясь вспомнить фамилию великана, махнул рукой. «Неважно, но дерется, как взвод. И Мэри, леди смерть собственной персоной». Мэри никак не отреагировала на сомнительный комплимент. Она вообще выглядела здесь чужеродным элементом. Среди пьяных мужиков в расстегнутых тителях. Она стояла прямо, но постукивая пальцами по ножнам штык-ножа, словно ожидала нападения в любой момент. «Садитесь, садитесь, ребята!» Кнутов махнул на свободные стулья. Папа, налей героям. Следующие полчаса прошли в странном тумане вынужденного веселья. Нам наливали, отказываться было нельзя. Это восприняли бы как оскорбление. Нас хлопали по плечам, задавали вопросы обои, о богомолах, о том, как это смотреть смерти в лицо. Я отвечал односложно, стараясь не вдаваться в детали. Кнутов между тем разговорился с командиром местной части, полным полковником с лицом человека который последний раз видел настоящий бой, разве что в учебных симуляторах. Папа стоял за спиной Кнутова, и было забавно наблюдать, как грозный сержант превращается в услужливого лакея. Подливал полковнику, поддакивал его шуткам, смеялся громче всех над его историями. Васильков. Кнутов вдруг повернулся ко мне, и в его единственном глазу плескалось что-то похожее на отцовскую гордость пополам с алкогольным блеском. «Знай, боец!» Твой подвиг не останется незамеченным. Я уже отправил рапорт наверх. Возможно, очень скоро ты покинешь наш славный штрафбат, чтоб ему пусто было. Досрочно». Слова полковника ударили по голове по стакана водки. С одной стороны, сердце подпрыгнуло. Свобода, возвращение к нормальной жизни. С другой... Я посмотрел на своих товарищей. Толик уже успел надраться и что-то увлеченно рассказывал местному лейтенанту, размахивая руками. Капеллан сидел с каменным лицом, механически отпивая из стакана. Кроха жевал что-то, похожее на вяленое мясо, с выражением человека, выполняющего скучную обязанность. Мэри вообще не пила, только сидела и наблюдала за окружающими особым взглядом бездушного убийцы. «Это были мои друзья, люди, с которыми я прошел через ад, и я должен их бросить?» Постепенно офицеры потеряли к нам интерес. Алкоголь делал свое дело, Разговоры становились громче, анекдоты грязнее, воспоминания фантастичнее. Мы незаметно переместились за отдельный столик в углу, подальше от шума и внимания. Здесь можно было говорить, не повышая голоса, и никто не лез с дурацкими вопросами. Алкоголь развязывал языки. После четвертой или пятой рюмки мир приобрел ту особую четкость, которая бывает только в хорошем подпитии, когда кажется, что понимаешь все тайны Вселенной. Слушайте! «Начал я, понимая, что сейчас или никогда. Мы же друзья, товарищи, как это правильно называется? Братья по оружию», — подсказал капеллан. И в его голосе звучала горькая ирония. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Вот именно. Аминь. И братья должны знать друг о друге правду». «Я рассказал, как попал сюда. А вы?» Повисла тишина. Капеллан смотрел в стакан, словно там были ответы на все вопросы. Мэри чистила ногти ножом. Кроха что-то промычал, махнул рукой, мол, неважно. Я понял, что они не хотят об этом говорить, и мне стало обидно. Но в любом случае я смотрел на них, моих друзей, моих братьев по несчастью, и понимал одну вещь. Они не были плохими людьми. Да, они совершили ошибки, ужасные ошибки, за которые платили каждый день пребывания в этом аду. Но одновременно они сегодня прикрывали мне спину, рисковали жизнью. Они были готовы умереть друг за друга. Водка делала мысли громкими и важными. Я поднял стакан. За нас. За то, что мы выжили. И за то, что я вытащу вас всех отсюда. Клянусь. Они посмотрели на меня с одинаковым выражением. Смесью жалости и грустной нежности, с которой смотрят на ребенка, пообещавшего полететь на Луну. «Санек», — мягко сказал Толик, «Ты сам-то на волоске висишь. Какой из тебя спаситель?» Я усмехнулся, чувствуя горькую иронию ситуации. Наследник богатейшей корпорации Империи, чье состояние измерялось планетарными бюджетами, сидит в прокуренной столовке на задворках галактики и не может помочь даже самому себе. Дядя Паша и бабуля сослали меня сюда одним розчерком пера и тем же розчерком могут оставить здесь навсегда». Но водка делала меня еще упрямей, чем я был. Посмотрим, ребята, посмотрим.